Глава 12. «Смотрите внимательно, слабаки!» — рыкнул огромный негр, облаченный в какие-то леопардовые шкуры. Вместо шапки накидка в виде головы и все того же леопарда, а в руках здоровенный сучковатый дрын. Но дрын этот оказался не так прост. Как только здоровяк вышел вперёд и замахнулся, Простое с виду оружие покрыло связью рун, и в момент удара раздался треск и гром. Удар он нанес прямо по щиту, вот только несмотря на яркую вспышку и грохот, от которого у всех вокруг заложило уши, щит как стоял, так и остался стоять. пошел рябью, не на этом все. Тогда как мертвецы, все как один, повернули свои бездушные взгляды в сторону здоровяка и что-то невнятно замычали, открыв гнилые рты. Рита же тем временем сидела в стороне, скрывшись в одном из многочисленных помещений, стоящего неподалеку здания, и спокойно игралась с парочкой шаровых молний. Они летали прямо у нее над рукой, то и дело выстреливая воздух разрядами тока и ударяя ими прямо в девушку. Но ей это было нипочём, ведь она сама их и создала, а электричество не наносит ей никакого урона. Как ни клак, а ее класс называется «молния» не повелитель электричества, ни владыка электрической магии. Золотой класс, позволяющий ей самой становиться молнией и разить врага уже своим телом. Она решила не встревать в разборке золотых и просто наблюдала. Ей неинтересно быть главной какого-то элитного клана, который прямо сейчас создается с целью спасения планеты. Но посмотреть на других золотых все же интересно. Собственно, поэтому она и переместилась к поселению зомби первой. И вот в первых рядах в атаку пошел огромный негр. Он нанес сокрушительный удар дубиной, но то ли уровень поселения слишком высок, то ли слишком низок уровень самого воина, но одного удара на разрушение щита не хватило. Правда ли ты сама понимала, что не смогла бы так быстро пробить защиту? Лишь раз она нападала на системное поселение, и это чуть было не закончилось плачевно. Благо, ее скорость позволила вовремя скрыться и не попасть под действие поселкового навыка. А затем она истребила всех людей там по одному и уже за пределами купола. Так что бандитов вокруг больше не осталось, и нормальные люди смогли вздохнуть спокойно, даже не узнав имени своего спасителя. Да, девушка живет совершенно одна. Ей не нужно чьё-либо общество, чтобы чувствовать себя комфортно. И присоединяться к какой-то общине она даже не планирует. Когда ты самый сильный в радиусе сотен километров, плюс вокруг не так уж и много зомби, нет нужды объединяться с кем-нибудь еще. Надо быть еды или какого-то комфорта с нынешними наградами, не проблема. Девушка спокойно сидела и наблюдала, в то время как в ее голове плотно осел подлый призрак. Он планомерно вскрывал и рассматривал ее тяжелые воспоминания, пытаясь понять, кто она вообще такая и можно ли ей доверять. Также призрак посчитал нужным убрать какие-то воспоминания на задний план, похоронить их, а то и вовсе стереть без остатка. Сделал он это не только лишь по доброй воле, но и для того, чтобы столь сильный системчик в какой-то момент не сошёл с ума. Он видел, на что способна эта девушка, и понимал, сколько бед она может натворить, если так все и продолжится. «Совсем не хочешь? Даже попытаться?» Рядом с девушкой появилась и сразу подала голос тёмная фигура. Рита сдержалась и не показала свой испуг, разве что по ее телу пробежало несколько разрядов, но не более того а в следующую секунду она снова приобрела невозмутимый вид и устоялась в сторону разворачивающегося сражения. «Ты сам почему-то решил не участвовать», — пожала она плечами. «Почему?» «Но я поучаствую, когда они поймут, что не справятся со своими силами», — в голосе незнакомца послышалась спешка «Так что я тебя понимаю. Позырить на подобное всегда интересно». Некоторое время они просто сидели молча, наблюдая за тем, как зомби резко перешли в атаку. Негр нанес несколько ударов по щиту, а в ответ разумный главарь этого поселения пальнул черной стрелой. Угодил прямо в грудь, но, к удивлению наблюдателей, магический снаряд попросту рассыпался в воздухе, не причинив Зарюйку никакого вреда. «Маги меня не взять!» — зарычал тот. «Выходи! Будем биться!» После этих слов он сделал пару шагов назад и опустил оружие. Тогда как разумный зомби задумался и выходить, пока не спешил. «Антимаг», — тихо проговорил незнакомец, — «опасный мужик. Может рассеивать любую магию и сам не восприимчив к магическому урону». Он подсмотрел эту информацию в сознании негра. Все же антимаг не поддается лишь направленной магии, тогда как проникновение в сознание таковой не является. Плюс это что-то на уровне обычных возможностей призрака. И к навыку имеет лишь косвенное отношение. Девушка не стала спрашивать, откуда это смог узнать ее неожиданный собеседник. Она лишь кивнула и отметила для себя, что в случае опасности от этого негра лучше держаться подальше. Тогда как сам призрак не стал раскрывать ей все возможности этого здоровяка. А их, как оказалось, немало. Например, нанесение урона в зависимости от того, насколько пусто вместилище противника. Плюс каждый его удар может осушить запасы маны до дна. Также аура сжигания маны. Но сейчас он не стал активировать этот навык. Возможно, не хочет раскрывать перед другими золотыми людьми все свои карты. «Ты же хотел нам показать, как надо!» — усмехнулся один из азиатов, маг земли. «Уверен, что надо именно так!» «Ой, иди в жопу!» — крикнул негр. «Сам тогда покажи, что умеешь!» Маг земли лишь усмехнулся и, выйдя на пару шагов вперед, начал яростно размахивать руками. Под ногами у собравшихся сначала задрожала земля, а затем раздался грохот, и прямо рядом с поселением зомби появилась трещина. С каждой секундой она лишь росла в размерах, собираясь поглотить поселение зомби, вот только добравшись до щита, сразу же оборолась. Прозрачный купол задрожал от напряжения, но сил одного мага по-прежнему не хватало. Да что за черт! Я эти пузыри лопал за секунду! прорычал маг. Лицо его покраснело от перенапряжения, но напор ослабить он и не подумал. Спустя какое-то время океан также забурлил, и в щит ударил мощнейший поток воды. Но прямо перед касанием Она обратилась в лед, и в купол ударили острые гигантские сосульки, что с треском разбивались о непробиваемую поверхность. Вот только в какой-то момент щит попросту исчез, без вспышки, без хлопка. Девушка думала, что при разрушении должен быть хоть какой-то эффект, но его не оказалось вовсе. «Отключили щит!» — прокомментировал исчезновение непробиваемого пузыря призрак. иначе бы выглядело совсем по-другому». Видимо, экономят энергию, копят на что-то интересное. Рита заранее оценила силу врага. Но это тоже стало одной из причин, почему она не рвалась в бой. все же мертвецы оказались непросты. Десять разумных, столько же тяжелых стрелков, множество снайперов и прочих измененных дальнего боя. И это лишь те, что стояли в самом центре у возвышающегося над гнилыми головами мутантов камня. Также в армии врага есть множество уникальных тварей. Всевозможные помеси зомби, зверей, стая мертвых собак и даже осьминог. И теперь все они рванули в бой, не обращая никакого внимания на мощнейшую магию людей. Да, кто-то провалился в трещину. Некоторых монстров пронзало насквозь глубину льда, сносило мощными потоками воды. Но их оказалось слишком много, так что Орда все равно устремилась на людей. «А вот это интересно!» пробубнил незнакомец. «Как думаешь, они при помощи поселения смогли обратить даже животных?» Девушка ничего не ответила, но подумала она примерно о том же. «Ведь действительно, живности тут должно быть действительно много. Не судя по армии мертвых, она попросту затесалась в их ряды. Потому животные сами и не расправились с этим поселением. Либо просто не справились. Кто их знает?» «Маги разошлись не на шутку». Сначала земля пошла волнами, сбивая с ног множество мертвецов, а затем сверху их накрыло волной, что тут же обратилось в лёд. ра -а -а викинг вырвался вперёд, и, покрыв тело сияющей вязью рун, многократно ускорился. Вокруг него сверкнул щит, о который тут же забилось множество костяных шипов, и он начал с невероятной скорости сносить своими топорами головы врагам. Негр тоже активизировался. Его дубина стала наносить удар за ударом, обращая в кашу все больше противников. Лёд перед ним крошился так, словно по нему идёт ледокол, но в то же время сам Бугай то и дело получал какие-то ранения. С защитой от физического урона у него беда. Но вот с живучестью все в порядке. Свободной рукой он попросту выдергивал из своего тела застрявшие костяные шипы и иногда отбивал атакующие навыки разумных тварей. Правда, какие они разумные, если продолжают тратить ману на этого негра. В какой-то момент он оскарился и, устремив взгляд в сторону одного из предводителей зомби, что стоял примерно в двух сотнях метров от него, активировал свою способность. Мертвец как стоял, так и упал. Из его тела вырвались полохи энергии и устремились куда-то в небо, тогда как тело в миг превратилось в иссушенную мумию. Но, разобравшись с одним, негр столкнулся с целой ордой неведомых тварей, Осьминог схватил его своими щупальцами за руки и стал растягивать их в разные стороны. А еще несколько мертвецов поспешили воспользоваться заминкой и в считанные секунды растерзали бедолагу на мелкие ошметки. «Все мы, рабы божьи!» — воскликнул католик и, воздев к небу посох, сразу вонзил его в землю. Откуда-то из-за облаков в то место, где еще недавно сражался негр, ударил ярчайший луч света. «Мне кажется, или послышалось английское пение», — усмехнулся призрак. Но смех его тут же закончился. Луч получился не просто эффективным оружием против мертвецов. В месте, куда он ударил, обратились в пепел сразу несколько десятков тварей. И как только он погас, в обугленной воронке оказался голый, потерянный. Но все тот же негр антимак К нему сразу рванули выжившие твари, в том числе и мертвый осьминог, тот выглядел значительно измененным. Шкура его покрылась тонкими костяными наростами. Некоторые щупальца вместо присосок отрастили загнутые когти. Опасть его теперь усеяно множеством острых крючковатых зубов. Мерзкая гадость, в общем. Но помимо зомби, к негру рванули и люди. Пусть только что они горячо спорили над тем, кто среди них будет главным, но теперь перед лицом смерти они сплотились почти все». Двое все так же сидели в комнате и смаковали содержимое фиолетовой картошки. Девушка не стала отказываться от угощения, ведь в распакованном продуктовом наборе оказались ее любимые фаршированные каким-то вкусным говном кальмары. Точнее, она узнала о том, что они любимые всего минуту назад. Монах Шаолинь устремился сразу к негру и голыми руками и ногами стал раскидывать в разные стороны всех, кто желает полакомиться загорелым бугаем. Каждый удар его отправлял в полет минимум по одному монстру, а то и сразу сносил несколько. Затрещали кости, зачавкали отрываемые конечности, и вскоре вокруг свежей воронки собралась целая гора трупов. Азиат этот двигался настолько быстро, что никто попросту не мог уловить его движений. Разумные пытались сбить его магией, в том числе и массовой, вот только там был антимаг. И он то и дело отражал магические атаки, не позволяя врагу нанести вред своему спасителю. Также в бой вступили остальные. Архимаг, владеющий сразу всеми стихиями, начал размахивать своим посохом и выкрикивать непонятные слова. Скорее всего, так он пытался показать то, насколько сложное заклинание сейчас будет сотворено. Впрочем, так и получилось. Из трещины, созданной магом земли, вырвалась раскаленная магма, что столкнулась с ледной глыбой и укрыла всю орду раскаленным паром. А следом этот пар стал превращаться в ядовитую зеленую дрянь, что начала оседать на коже твари и прожигать ее до дыр в считанные секунды. Все бы ничего!» — задумчиво проговорил призрак, наблюдая за успехами людей. Ведь действительно, сильнейшие представители человечества сокращают орду с огромной скоростью. Добраться мертвецы смогли лишь до тех, кто сам рванул в бой. Если так продолжится, то через минуту маги смогут ударить по разумным, а затем и разрушить стелу мертвецов. «Да, тоже заметила», — подала наконец, голос довольно и сытая девушка. Еда быстро размягчила ее твердый характер, и потому она даже на мгновение забыла про то, что сидит в комнате не одна. утаскивают своих, причем даже по частям. И действительно, зомби не только пытаются добраться своими окоченевшими конечностями до людей, но и регулярно оттаскивает в сторону своих павших товарищей. Причем для этого есть специальные отряды мутантов. Мертвые кенгуру, не иначе. Причем сумка у них гипертрофирована. И легко вмещает в себя тело среднестатистического человека. А остальные они закидывают себе за спину и уже тогда начинают упрыгивать прямо к Стелле. А там, там с трупами начинают работать двое разумных. Один совмещает из раненых тварей, а второй, положив руки на стеллу и закрыв глаза, раз за разом активирует поселковую способность. Так что через секунду еще недавно растерзанные в клочья зомби, встают и, как ни в чем не было, продолжают переть на людей. Как только кислотный туман начал рассеиваться, Архимаг ударил посохом в землю, и тот сразу обратился в пламя. Некоторые твари, что выглядели послабее, тут же обратились в пепел, тогда как самые осиные продолжили забег. И вскоре встретились с истощённым викингом. Тот что-то ругался, но продолжал раз за разом разрубать на части тварей, тогда как на его теле по-прежнему не было ни царапины. И снова на полчища зомби обрушилась мощнейшая волна магии. Золотые маги решили объединить свои усилия и с одного раза сокрушить армию врага, а затем уже разобраться с разумными на остатки маны. Все они приняли большие зелеманы маны и, встав в ряд, направили посохи вперед. Пыли! скомандовал старик в остроконечной шляпе, и из его посоха вырвалась волна пламени. Волна стала расходиться в стороны, погребая под собой тысячи сильнейших мертвецов и практически добралась до стелы мертвого города. Вот только разумные не дремали, и в следующий миг щит снова активировался, отражая атаку архимага, на которую он потратил все свои силы. Следом, буквально через пару секунд, как только пламя стихло, следующий маг хлопнул ногой по земле, что-то яростно зарычал его, сделал руки к небу. А потом земля впереди стала покрываться мелкими трещинами, из которых начали вырываться острые каменные шипы, длиной примерно от метра до двух. Но и этого хватило, чтобы убить и без того сильно израненных мертвецов. Следом по прокатилась массированная волна воды. Прямо в ней быстро появились колючие кристаллики льда, что без труда сдирали кожу даже с прочных и усиленных тварей. И после всех этих экзекуций сверху прокатилась волна живительного света. Она придала сил бойцам ближнего боя, в то время как зомби начали плавиться и шипеть, словно на них попала кислота. Выжили лишь сильнейшие мутанты. Осьминог, какой-то измененный носорог с шестью лапами и мерцающим красным огоньком рогом, а также пара десятков громил, тяжелых стрелков и долговязых тварей. К магической атаке подключился и лучник. Он стал с какой-то невозможной скоростью выпускать зачарованные стрелы одну за другой, и все они устремлялись прямо в голову разумным. Гремели взрывы. Сверкали яркие вспышки, но Рита с удивлением смотрела на замершего вдалеке владыку мертвых. Он и бровью не повел, когда вся эта несокрешимая мощь прокатилась по его армии. Просто стоял и безразлично смотрел на потуги сильнейших людей планеты. А затем улыбнулся. «Не нравится мне это», — помотала головой девушка, и даже подумала вступить в бой. Маги истощены, воины тоже не могут собраться с силами. Все же действовали они изначально разнобой, даже не задумываясь над тем, с какой силой им пришлось столкнуться на этот раз. «Неужели мы проиграем?» «Эх!» — помотал головой незнакомец, поднимаясь на ноги и быстро закидывая в рот недоеденный пирожок. «Нифуя!» не — осыпал он на ее крошками изо рта. «Фа, фасыльву!» — растянулся в улыбке призрак, и в следующую секунду за ним открылся портал. Из него, громко топнув копытом, вышел здоровенный бык. Он спокойно осмотрел комнату, а следом вытащил из огромного стального исполина. «О, тебе передали!» — кивнул рогатый, на то ли робота, то ли доспех, что по размеру человеку явно не подходит. Разве что бык туда влезет, да и то внутри будет просторно даже для него. «Я хрен знает, зачем такой жирный. Да и хлемя шлеме прорези, будто подорога». До него начало доходить, но он не успел больше ничего сказать. В следующий миг призрак растворился в воздухе, и через секунду тело быка выгнулось, а взгляд на мгновение помутнел. «Сам жопу отожрал, об этом костюм жирным называет», недовольно пробубнил рогатый, помотав головой. «Смотри, Рита, наблюдай внимательно, потом расскажешь, как оно». Бык растянулся в улыбке и коснулся костюма своей огромной лапой. Пластины на спине зашипели и стали расходиться, А девушка тем временем пристально посмотрела на эту груду железа, мельком прочитав название и описание. «Шерсть. Эпическое. Описание. Изготовлено группой мастеров под началом мастера Гнуминумбуса, Используют только с подшерстком. Грок в качестве подшерстка сойдет. А дальше сам разберешься в общем. Детонация исключена».